Глава четвертая. «Проходите», — говорит Марина моему мужу за дверью. Через минуту в кабинет заходит Герман. Конечно, он мне не муж и даже не любовник. Подруга нас познакомила на свадьбе. Подмигнула мне, зараза, и оставила с ним наедине. Еще и прошептала на ухо что-то похожее на «развлекайся, он очень классный». «Оля». Он безошибочно замечает меня на кушетке. мне богдан позвонил я сразу же приехал. оставим вас заговорил Макар выталкивая из кабинета Марину Мы с германом остаемся наедине. Я совершенно не знаю как себя с ним вести. Все возможные способы отшить парня на нем я уже испробовала, но он все не отстаёт. пытается обо мне заботиться, помогает, зовет в кафе и даже цветы дарит иногда сам иногда заказывает курьерскую доставку. Что врачи говорят? Тут же наседает он, осматривая мое опухшее лицо. «Перелом. Ждем анестезиолога, чтобы зашить рассечённую кожу. Может, что-то нужно? Деньги, лекарства, ускорить приезд этого анестезиолога?» «Я не успеваю рот раскрыть, как Герман добавляет. Поговорю с врачом. Остановить его я, конечно же, тоже не успеваю. Пока он говорит в коридоре с Макаром, я напоминаю себе обсудить ситуацию с Лерой и Богданом». Я не просила такой назойливой заботы о своей личной жизни. Звонить Герману и сообщать о моей беде не было никакой необходимости. Обо мне есть кому позаботиться. К тому же я не хочу зря его обнадеживать. Он и так уже мысленно на мне женился, а я ни разу не ответила на его ухаживание, если не считать того поцелуя в его машине после свадьбы. Я была пьяненькая, а он настойчив. Знала бы, что после этого он не отстанет, держала бы язык за зубами. Герман неплохой парень, но проблема именно в последнем. Он парень, а я женщина. Он на четыре года меня младше. Но дело даже не в этом. Я не консервативна, допускаю возможность отношений с мужчиной младше. Все дело в том, что у Германа куда больше общих интересов с моим пятилетним сыном, чем со мной. Гера образован, умён, работает в продвинутой компании и зарабатывает немало. Но рядом с ним я чувствую себя старушкой. IT-сфера, конечно, накладывает отпечаток, но я почему-то уверена, что все дело во мне. Я не делаю ни единого шага навстречу, не считая злосчастного поцелуя в машине. Теперь только виню себя за несдержанность. Оля! Герман вихрем врывается в кабинет. Я обо всем договорился. Скоро тебя прооперируют. Следом с серьезным выражением лица заходит Макар. «Сожалею, но разрешить вам здесь находиться я не могу», — говорит Измайлов. «Прошу покинуть помещение». «Я приду после операции», — сообщает Герман. «Буду ждать вестей в коридоре». Как только за ним закрывается дверь, Измайлов подходит ко мне, достает из кармана сложенные вдвое купюры и протягивает их мне. «Что это?» Непонимающе смотрю на деньги в его руке. «Деньги?» «Мальчик твой дал, чтобы я повлиял на скорый приезд анестезиолога». «Ты взял деньги?» Измайлов тяжело вздыхает, мотает головой. «Иногда проще взять деньги, чем что-то объяснить. Отдашь ему после операции, пусть пока думает, что у него все под контролем». Измайлов кладет деньги на кушетку, не дождавшись, пока я их возьму. Мне почему-то становится стыдно за действия Германа, хотя я понимаю, что он среди родственников пациентов такой не один. Увы, но наш менталитет неискореним. Мы всегда считали и будем считать еще долго, что деньги в этом мире открывают все двери. Он не мой муж, — зачем-то сообщаю Измайлову. Думаешь, я не понял? Ты, конечно, самостоятельная, и теперь тебе никто не диктует, с кем встречаться. Но это... Он кивает на дверь. «Перебор». «Что значит перебор?» — восклицаю. Герман и правда не подходят мне в мужья, но то, что Макар позволяет себе об этом сказать, тоже никуда не годится. «Ты его переросла», — уже спокойнее произносит Измайлов. Но мальчик думает иначе. «Прекрати», — требую. «Иначе я подумаю, что ты ревнуешь». Это простое беспокойство. — равнодушно замечает Макар. — Прости, если перегнул. От дальнейшего разговора нас отвлекает Марина. Она заходит в кабинет, толкая впереди тележку. — Привезла все, как вы и просили, — сообщает с улыбкой. — Вези в перевязочную. Макар кивает на дверь слева, а затем внимательно смотрит на меня. — Вызвать анестезиолога не получится. придется шить так. — Я сглатываю... Сжимая руки в замок и начинаю бегло осматривать глазами кабинет. Я плохо переношу уколы, не говоря уже о том, чтобы шить раны в сознании. «Нет какой-нибудь седации?» — спрашиваю с надеждой. «Я не выдержу вот так». Придется. Измайлов подходит ближе. «Постарайся об этом не думать. Ты практически ничего не почувствуешь. Я взял лучшее обезболивающее». Но если начнешь нервничать, ничего не получится. Просто успокойся, хорошо? Тебе не будет больно, я сделаю все аккуратно. Ты уверен, что сможешь наложить аккуратные швы в таких условиях? У меня нет цели тебя изуродовать. И общий наркоз тебе делать показаний нет. Послушай, Оля, по-хорошему мне нельзя тебя зашивать. Стоит подождать другого врача и перепоручить тебя ему — Но это будет не скоро, и лучше меня этого никто не сделает. Зачем другого врача? Непонимающе спрашиваю. Затем, что у меня с самого начала не получилось быть непристрастным. У тебя нет показаний для общего наркоза, и не было. Быть на твоем месте любой другой пациент, я бы еще полчаса назад тебя зашил и уехал праздновать Новый год, невзирая на мольбы, сделать все под наркозом. Но я вызвонил и отвлек свою коллегу, чтобы. Измайлов замолкает и шумно выдыхает. «Я не понимаю». Шепчу, хотя пазлы в голове начинают складываться. «Что ты не понимаешь, Оля? Любой другой врач даже слушать тебя не стал. Да и я не стал. Будь на твоём месте незнакомая мне пациентка. Но передо мной ты, а я все прекрасно помню. И знаю, что низкий болевой порог не проходит с возрастом. Как ты вообще перелом вытерпела?